Я бы пришел к тебе даже с другого конца света, через все моря и горы. Лена звонко и радостно рассмеялась. Вокруг сияла огнями вечерняя Москва. Это был час, когда люди кончают работу, когда открываются двери театров и концертных залов. В это время на улицах Москвы особенно оживленно. Сергей вдруг вспомнил, как он смотрел на эти оживленные улицы из окна машины, когда вез схваченного пита и радость его стала еще острее, ведь больше нет тех негодяев. Этому радуются и другие, радуются Валя Амосова, Игорь Пересветов, Митя, Гвоздев, Чуркин, Лена, радуются все. С особой остротой ощутил вдруг Сергей, как дорог ему покой родного города. И с оттенком невольной гордости за свой нелегкий боевой труд он подумал,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 Читал Евгений Кочергин